Глава 14. Чем полезна прогулка с невестой? Утро после бала всегда позднее. Конрад открыл глаза, полный приятных воспоминаний. Леди Ларис до самого пробуждения дразнила его, вертясь на камне у озера, того, что неподалеку от его мельницы. И само место, его земля, подразумевала обладание этой красавицей или хотя бы скорую возможность обладания а когда завязки её рубашки распустились и тонкая ткань сползла с плеч, от этой картины он проснулся окончательно и полежал немного, приходя в себя и вспоминая остальное. Они с Иларис расстались ночью на балконе, под полной и слишком низкой и крупной луной, чтобы её демоны съели, под луной, которую Иларис почему-то боится или не любит, Что она там пыталась объяснить? Она узнала про его спор с теми двумя желторотиками. Она обиделась. Она надела этот дурной артефакт, делающий её недоступной для мужчин. Пояс невинности, чтоб его. И она предложила ему снять артефакт самостоятельно. И ещё посулила за это 50 золотых. Или 50 золотых за другое. За то, что она полностью сдастся на его милость. Но сам факт — получить золото за женщину от неё же. Такого же пошиба предложение, что и то королевское. Да нет, это заманчивей, и Ларис его дразнит. Это практически обещание. Если он не облажается, ей не увернуться. Она на всё согласилась. Вот что это такое. Но условия... Она согласна. Он это видел в её глазах. «Да чего там, она тоже этого хочет!» «Но...» Пожелала заплатить наравне со всеми. Поставила себя на одну ступень с тремя лордами, пусть и сообщила об этом только ему. Другим не доверяет? Или они просто безразличны? Хорошо. Ладно уж, его леди имеет право оскорбляться. И это она еще о предложении королевы не знает». Он вспомнил, как онемели и упали руки, а он всего лишь приобнил её слегка. Задачка королевы куда легче. А ведь и Ларис Шаль уже могла быть его в ту ночь, когда сама пришла к нему в постель. Она вела себя так, что это было, казалось, неминуемо. Но он понял, что она собой не владеет, и это отрезвило. Так он не захотел. «Нет, враньё, он и так хотел её». Но отчего то решил тогда, что эта женщина достанется ему по-настоящему? Вся целиком, добровольно, в уме и памяти. С ней нельзя было обойтись по-другому. И вот. Соображай, Конрад Бир, как снять магический пояс невинности без ключа и прочего нужного. А что, кстати, тут нужное? Что вообще за штука такая этот пояс? Надо понять хотя бы, как подступиться. Едва он оделся, пришёл слуга звать к завтраку. Сообщил, что леди Элина ждёт. А леди Иларис? Леди Иларис ещё не спускалась. Что ж, если она сладко спит, то пусть. Интересно, какие сны видит? А спит в треклятом поясе с замком? Конрад сказал ей правду. Он и впрямь интересовался старыми механизмами, вроде того, что поворачивал потайную дверь. Ему не составило труда запомнить, как открывается дверь из комнаты. Он даже открыл её и повозился, чтобы понять, как открывать со стороны потайного коридора и не застрять там. Но в коридор пока не совался. Не хватило времени. Так вот, вряд ли это будет сложно. И если она спит без пояса... Если так, то Конрад, считай, справился. Если курятник заперт, умный лис не станет ломать замок. Он пророет подкоп. Он отправился на завтрак в хорошем настроении. Леди Элина собрала в столовой на втором этаже небольшое и явно избранное общество. Оба лорда жениха, блеклая леди средних лет, всюду ее сопровождающая, баронесса тетка и игра в Карс. Выхватив взглядом эти персоны, На остальных, нескольких девиц и молодых людей, Конрад не стал особенно обращать внимания. Итак, и Ларис не было. Леди Элина сидела во главе стола на месте хозяйки. Лорд Эрчибальд и лорд Дамир по обе руки от неё. Баронесса благосклонно взирала на них, устроившись за столом чуть поодаль. Граф Карс, да что же его и тут так много, сел рядом с баронессой. Компаньонка Элины явно присутствовала по обязанности. Её в упор не замечали. Над столом витал аромат свежей выпечки и каши с ягодами. Лорд Ирчибальд что-то рассказывал, явно привирая. Ему восхищенно внимали все девицы, а не только невесты. Лорд Дамир то и дело норовил вмешаться. Петухи пушили перья. Конрад чуть не расхохотался. «Да, вот так это и выглядит со стороны». Приход лорда Бира им помешал. Оба уставились на соперника с досадой. «И почему бы это, а?» «О, вы решили тоже прийти?» — с неласковой улыбкой заметил лорд Дамир. «Неожиданно, но приятно, конечно же». Баронесса тоже наградила его недовольным взглядом. Дескать, и чего явился. Конрад уже заметил, что тетке леди Элины он не по душе. Ее строгий отбор он уже не прошел. Вот горе-то в самом деле. «Лорд Конрад, добро пожаловать!» радостно воскликнула леди Элина и показала ему на место рядом с лордом Эрчибальдом. Он поклонился и сел за стол. «Позвольте поблагодарить вас, лорд Бир», дребезжащим голоском заговорила баронесса, «за то, что любезны с нашей милой Иларис. В её жизни мало радостей, но стезя, которую она для себя избрала...» почётна и светла. «Счастлив, что заслужил ваше одобрение», — Конрад с мягкой усмешкой посмотрел сначала на Элину, потом на баронессу. Но Элина, помнится, тоже благодарила его за внимание к сестре. В первый день. Но тогда её явно науськал кто-то из старших. Помнится, она открыто негодовала, как он осмелился ею не восхищаться. И это смотрелось совсем уж нескромно «Никто больше не радует, леди Иларис. Предлагаете мне взять это на себя?» — пошутил он, обращаясь к баронессе. «С вашего благословения!» «Что вы сказали?» — вскинулась баронесса, а леди элина поспешно опустила взгляд. «Как можно?» «Я что, неверно понял?» — он сокрушённо покачал головой. «Простите». «Леди ларис собирается со временем стать настоятельницей монастыря чернохвостых ласточек», строго пояснила баронесса. «Мне кажется, у нее есть все основания на это рассчитывать. И я уверена, что эта высокая должность чрезвычайно ей подойдет. Она прекрасно умеет вести дела. Просто прекрасно». «О да, мне до нее так далеко», с некоторой грустью вздохнула Элина. «Не преувеличивай, моя дорогая, и ты быстро всему научишься», — ласково пообещала Бронесса. «Тебя не оставят одну». Конрад с удовольствием выхватил взглядом румяный мясной пирог, который почти потерялся в сладком изобилии. Подвинул блюдо к себе поближе. Здешним поварихом пироги отлично удавались. Жевать сдобу и кашу с ягодами не хотелось. Мясо — другое дело». «Вы не поняли, лорд Бир, что явились на состязание», — сказал граф Карс. Леди Элина предложила разыграть очередность совместных завтраков. «Тот, кто интереснее расскажет о своих заслугах перед королем Рейнином, первым разделит завтрак и беседу с леди Элиной в саду». «Это будет завтра», — снежной улыбкой добавила леди-невеста. «Завтрак и беседу?» — Бир ненадолго задумался. «Заманчиво. Но, боюсь, мне нечего рассказать. Я ведь руатец. Однако потом постараюсь тоже что-то придумать». Оба соперников вскинулись с негодованием, но возмущаться и ссориться никто не стал. Граф рассмеялся, оценив шутку, и уточнил. «Так вы не участвуете?» «Нет. Пусть моя очередь будет последней. У меня другое предложение». Я прошу у леди Элины свидания прямо сейчас. А если кто-то захочет оспорить, то предлагаю поединок. Хоть на тупых мечах, хоть на острых. В честь леди Элины. Хоть что-то. А то их всех паутиной затянет от бесконечных ужимок, разговоров и томных взглядов. Вот сегодня с утра он и потренироваться не успел. Глаза Элины вспыхнули. Но и Ларис запретила? Она вопросительно взглянула на тетушку. «Ах, не думаю. Она не это имела в виду», — та оно недовольно поморщилось. «Проиграйте уже, наконец, и знайте своё место, бастард с подпорченной кровью», — говорил её устремлённый на Конрада взгляд. «Желаете размяться с утра?» — понимающе усмехнулся лорд Дамир, который тоже хотел и размяться, и отыграться. «Желаю, чтобы мы решали вопросы как мужчины», — в тон ему ответил Конрад. «Благородной сталью, а не баснями. Вы сами это предлагали?» «Позвольте, леди Элина». Он повернулся к невесте. «Победитель выбирает место прогулки. Вы согласны?» «Почему бы нет?» ответила вместо нее баронесса. «Только без крови, лорды». «Я постараюсь никого не поцарапать, леди Честно, хотя и несколько нахально пообещал Конрад. «Я тоже приложу все усилия» согласился лорд Дамир, испепеляя Конрада взглядом. Лорд Фари только насупился. Это тоже было весело. И Конрад даже им проиграл бы, не жалко, если бы тетка баронесса так откровенно этого не желала. Ему не слишком нужно было свидание с Элиной. Хотя почему бы не прогуляться с девушкой, а смотреть портретную галерею, например. В какой-то старинной балладе Пелась про девицу, которая щеголяла в поясе невинности, ожидая любимого. А потом, когда тот явился, выяснилось, что ключ от замка давно потерян. И бедняжке пришлось уйти в монастырь. Вот именно, тоже в монастырь. Да не может быть, чтобы и Ларис потеряла ключ. Но при мысли об этом он невольно поёжился. Нелепость какая. Конечно, это невозможно. Но если какая-нибудь дева из рода Нессов изображена на портрете в этом артефакте, то он его хотя бы увидит, а заодно услышит местные басни про пояс. Про семейные артефакты всегда рассказывают много похожего на правду. За тренировочными мечами послали. И Конрад не проиграл, как и собирался. Удостоился сияющего взгляда леди Элины и кислого баронессы. И озвучил свою просьбу. «Осмотреть портретную галерею». «Хорошо, милорд», — согласилась Элина, но недовольно наморщила нос. Она охотнее пошла бы в парк. «Преждевременная просьба вы не находите?» — язвительно поинтересовалась баронесса, которой тоже хотелось в парк. «Вы, полагаю, успеете рассмотреть портреты былых владетелей? Если станете супругом леди Элины, конечно». «Я любознателен, миледи», душевно пояснил Конрад. «Люблю разглядывать чужие семейные портреты». «Пойдёмте, милочка», — сказала баронесса бледной компаньонки. «Я тоже буду сопровождать леди Элину». «Что может быть лучше семейных портретов?» Так что без глупостей, — прочитал Бир в её взгляде. «Так кто из нас удостоится следующего завтрака?» — решил уточнить лорд Дамир. «Кажется, он очень не любил проигрывать». «Я позже сообщу», — важно пообещала Элина, и лорды-женихи кисло переглянулись и откланялись Граф Карс отправился с ними, с разрешения Элины и баронессы. Бир просил свидания, но то, что получилось, называлось как угодно иначе. Поднимаясь на портретную галерею, они представляли собой процессию. но ну, конечно, а чего он хотел? Невеста должна быть под присмотром. Лучше б на неё надели тот проклятый пояс. Нет, действительно, Иларис приняла странное решение, надевая пояс на себя. Могла бы посмеяться над ним как-нибудь иначе. Впереди шли леди Элина и Бир. За ними на небольшом расстоянии следовали баронессы и граф. Последние вышагивала компаньонка с корзинкой. Кто знает, что она там тащила. У Бира чесалась спина, возможно, от настойчивого взгляда баронессы. И до его слуха доносился неспешный голос графа, который что-то рассказывал. «Вот это здесь», — сообщила Элина, переступая порог. Она споткнулась и вскрикнула. Конрад поспешил подхватить её. Баронесса недовольно кашлянула. «Ах, благодарю, лорд Бир. Нам надо было позвать библиотекаря в Аппи», — Элина неуверенно оглядывалась. «Он больше всех знает о замке». «Если вам хочется больше узнать о моих предках со стороны матери...» «Леди Элина, вы лучший рассказчик», — заверил он про себя, отметив полезный совет. «Лучшие портреты Ларис оставила внизу. И мои, которые писали в прошлом году. Здесь самые старые. На галерее было светло, а вот портреты большей частью потемнели от времени. Десятков пять старых портретов. Были и такие, на которых вообще ничего нельзя было разобрать. А портрет вашей сестры есть? Здесь или внизу? Нет, зачем ей? Она ведь не собиралась выходить замуж. Мы писали для этого, девушка немного смутилась. Большой и с него несколько маленьких. Конечно, теперь это не важно. Конрад, понимающе кивнул. Приехав в Несс, Иларис знала, что здесь не останется ее потомков. И замуж не собиралась, так что ей не нужны были портреты, чтобы дарить или отправлять жениху. А почему, кстати, молодая и красивая вдова не собиралась замуж? Зачем монастырь? У неё нет совсем ничего. А его это как раз устроило бы. Женщина должна получить всё от своего мужчины. Вот самое правильное. Они не спеша шли. Элина называла имя очередного графа уже покойного сотни лет тому как. Позади пыхтело баронесса. Мужские портреты перемежались женскими. Иногда шею женщин на портретах украшала та самая подвеска с красным камнем, которую граф Карс недавно подарил Элине. Конрад с удивлением понял, что все эти сотни лет правящие Нессом семейство не менялось. Несс наследовали близкие родственники. Да, иногда по женской линии. Но не было такого, чтобы замок завоевали. Или, скажем, королевская милость снизошла на другого вассала короля, что в давние времена случалось нередко, да и в нынешние не новость. Вот, совсем недавно в Кандрии сменился не то, что король. Королевская династия. Конечно, неизвестно надолго ли. В соседних Руати и Грети тоже много чего перевернулось. Провинции перекраивались. Множество герцогских и игравских корон поменяли владельцев. А богатый и благодатный Несс, который новый король мог отдать кому угодно, переходит к наследникам, пусть и по женской линии. Привязки в земле через кровь? Наследство древних? Да ладно. Здесь, в Кандрии, невероятно. Нечего и предполагать такую ерунду. «А вот и портрет дяди, графа Несса», — радостно сообщила Элина. «Его неправильно повесили. Надо перевесить вон туда, в тот конец галереи. Внизу есть другой портрет графа, гораздо красивее. А тут он совсем молодой, видите?» Портрет был скорее наброском, как если бы живописец пробовал кисть. И граф Несс тут был очень молод, лет 20 может быть. Рядом портрет девушки — И сходство графа и девушки отчётливо бросалось в глаза. «Леди Ифана, младшая сестра графа, мать Иларис», — пояснила Элина. «Она осталась его единственной родной сестрой. Остальные умерли от серой болезни. Вообще, в этой семье всегда рождалось больше дочерей, чем сыновей. Многие уходили в монастырь ласточек. Вот и Иларис тоже». Бир опять кивнул. «Вы прекрасно рассказываете, леди Элина, заслушаться можно». Она заулыбалась и смущённо покраснела. О том, что леди Ифана, мать ларис рождена не в браке, не могло быть и речи. Её сходство с братом говорило само за себя. Иларис не слишком похожа на мать. Болтают про её незаконно рождённость, но кровь отца в данном случае не важна. Разве только леди Ифана её удочерила? Но может иметь значение законность рождения. У него самого не хватало нужных знаний, чтобы правильно сложить картинку. Сюда бы бабку, она бы всё растолковала. Или старого знахаря, который паскос в ущелье. Всё равно, то, что рассказывала Элина, прекрасно складывалось. Если это правда. Сама Элина скорее всего ни о чём не догадывалась, а Иларис знала. «А где портрет вашей матери, леди Элина? Она ведь тоже родственница графа». «Да, моя мать кузина графа. Она никогда не жила в Нессе. Её родители служили при королевском дворе. А это граф Балитар Несс и его супруга леди Мара. Их единственный сын», — она вздохнула. «Они его потеряли. И у них не было дочерей, что редкость». «Леди Мара опиралась на подушку с вышитым гербом. И гербом вовсе не Нессов. Герб Карсов!» Конрад оглянулся. «Граф Карс тоже смотрел на портрет». «Так и есть, друг мой», — подтвердил он с улыбкой. «Сестра моего прадеда когда-то была графиней Несс». «Но она не продолжила род. Её сын был потерян для семьи». Он показал на следующий портрет. Чёрный костюм юноши на том портрете не оставлял сомнений. Сын леди Мары родился с колдовским даром. Значит, как и положено, он покинул семью. Портреты таких детей, вообще говоря, не принято хранить в семейных галереях. А разрез глаз, между прочим, тот же самый. И прямой с горбинкой нос. Словно это портрет самого графа в молодости. Но нет, это в лучшем случае кузен его деда. Элина могла бы значительно упростить себе жизнь, сразу отведя его к новым портретам внизу. Их они посмотрели бы быстро и сразу отправились бы в парк. Но она — умница, показала то, что нужно. «В любой самой лучшей и знатной семье может случиться подобное», сказал граф, словно оправдываясь. «Я про рождение одарённого ребёнка. Должен заметить, что это больше не повторялось». А тогда Несс достался племяннику графа. «Я с уважением отношусь к имеющим дар», — заметил Конрад. «Это именно драгоценный дар, хоть он и отнимает титул у своего обладателя». «Что за крамольные речи?» — фыркнул граф Карс. «Не желаю никому из вас, молодые люди, произвести на свет одарённого. Пусть этим занимается Черни и пополняет ряды колдовской гильдии, которая служит благородным». Но что поделать, такое случается. И это печально. И тут Конрад увидел то, что, похоже, искал. На следующем портрете была изображена девушка, талию которой обнимала золотая цепь, закрытая на маленький висячий замочек. И тут же тонкий девичий пояс со свисающей нитью бус. Похоже, этот портрет тоже был очень старый. И висел не на месте. Лицо девушки представляло собой туманное облако. «Но пояс с замочком...» «Что это такое?» — он показал на пояс. «Даже этого не знаете», — усмехнулся граф. «Это пояс невинности, мой друг. Самый обычный. Весьма дорогой и редкий артефакт, потому что на него всегда наложена защита от колдовского взлома. Среди семейных артефактов Нессов есть и такой. Он не позволяет легкомысленной девице потерять чистоту, а мужчине взять то, что не позволено. «Я о таком однажды слышал», — кивнул Бир. «Как девица потеряла ключ от замка и ушла в монастырь. Может ли быть такое?» «Такое бывало и в Нессе», — вдруг сообщила баронесса. «Лет сто назад. Ключ нашелся, но поздно. Вообще в обители есть портреты всех девиц графского рода, которые стали там монахинями. Половина из них с этим артефактом». «Но я не верю, что это столь фатально», — заявил Конрад пафосней, ничем собирался. «Подумаешь, тонкая цепь. Кому она может помешать?» «Жаль, что вам не удастся на себе испытать ее особенности», — сухо сказала баронесса. «Элина, дорогая, хватит с нас духоты. Пора на воздух. Лорд Бир, вы довольны прогулкой?» «Чрезвычайно, миледи», — искренне ответил Конрад. «Но я ни за что не поверю, что за много лет не нашли способ снимать артефакт без ключа. Вы ведь знаете способ, миледи?» Он уставился на баронессу. «Думаю, вы такая умная и проницательная». «Видимо, напрасно». «Что вы о себе возомнили?» вознегодовала баронесса. «Что за намёки, лорд Бир?» Элина отвернулась, пряча улыбку. Граф тихо рассмеялся. Конрад обозвал себя дураком. Нашел, что спросить. К тому же это леди не из Нессов. «Пошутил» называется. И впрямь пора на воздух. Заодно подумать надо. Некоторое время спустя Конрад пришел в библиотеку Несса. Огляделся в поисках библиотекаря. Леди Элина называла его «Вапи». Попутно оценил резные книжные полки из темного дерева от пола до потолка. Лесенки до верхних полок, стол. Возле него стояли длинная скамья и кресло владетеля, обитое зелёным бархатом. Прозрачные, как слеза, стёкла на окнах. Такие увидишь мало где. Он прошёлся вдоль полок. Некоторые закрыты дверками, а есть такие, на которых книги прикованы цепями. Длинные цепи как раз довольно будешь, чтобы донести книгу до стола. Драгоценные древности? Невысокий человек вынырнул из низкой дверки в углу. Ага, вот он в апе. Подошёл. Поклонился без тени рыболепия и встал перед Конрадом. Чего желает, милорд? Меня зовут Конрад Бир, из Левера. Конрад сначала решил вежливо представиться. Я знаю, кто вы, милорд, — бесстрастно сообщил библиотекарь. Мне требуется ответ на вопрос. А Несси? Я помогу найти нужную книгу, милорд. Только назовите, какую желаете. Или про что хотите прочитать. Пока мне нужен лишь ответ на вопрос. Где источник? Простите, по лицу вапи прошла тень. Я не понял. Ничего подобного. Понял он сразу. Идя сюда, Бир сомневался, знает ли об источнике библиотекарь. Это ведь было предположение, потому что Элина сказала, библиотека Вапи знает о замке всё». Если нет, пришлось бы искать дальше. Теперь Бир уверился, Вапи знает об источнике. Это хорошо. «Источник», — спокойно повторил он, «где в Нессе находится источник? В подвале замка? Егиря знают о ближних водоёмах, «И садовники, если вас интересует какой-то источник в парке», с готовностью сообщил библиотекарь. «В подвале замка?» «Уверен, такого тут нет». Ага, решил придуриваться. Такие вещи Бир просекал тут же. Хотя сам, да, умел плохо. «Дружище, не води меня за нос. Я сын герцога и прачки. А моя бабка была знахаркой и хозяйкой источника. Очень маленького, но живого источника». Мне известны приметы и особенности. И здесь, в Нессе, я их увидел. Так где он? Я всего лишь хочу знать. Вот это тебе за откровенность». Он выудил из кармана и положил на край стола золотую монету. «Кажется, он быстро растратит своё золото». «Знаю, что об этом не говорят», — добавил он. «Буду молчать, не беспокойся. За мной никого нет». «Никого?» «Тогда вы беспечны, милорд», — еле заметно усмехнулся Вапи. «Не надо говорить о таком с незнакомцами». «Так где источник? Я всё равно буду искать. Я знаю, что искать». «Этого и не хотелось бы», — нахохлился Вапи. «Поэтому скажу. Нет, не в подвале Несса. К югу отсюда есть развалины в лесу. Это замок Перадор. Там источник. Тоже не в подвале». Увидите сразу, если знаете, что видеть. Но он спит. Очень крепко. Мёртв? Так не говорят, — Ваппи нахмурился. Крепко спит. При нашей жизни не проснётся. Хорошо бы. А его хозяйка? Надо говорить, хранительница. Её нет. Последняя погибла семь лет назад. Одна из дочерей графа Несса? Ответ на этот вопрос вряд ли мог быть отрицательным. «Среднее», — подтвердил Вапи. «Другие умели слышать. До этого леди Ифана умела. И сам граф тоже, хотя это не мужской дар». «Всё правильно. Конрад умел тоже, но обращаться к Силе нет. И бабка объясняла, что это дар не мужской, но и для мужчины бывает полезен. Дары пламени всегда полезны». Что-нибудь еще милорд Вапи смотрел из-подлобья. Пока всё, спасибо, Но поясни будь добр, как добраться до того замка в лесу. До пиродора поезжайте по дороге на юг до большого камня, у камня сворачиваете в лес, мимо не пройдее. Хорошо И вот еще спохватился он и тоже решил спросить. Как можно снять пояс невинности без ключа? Наверняка в книгах есть ответ. Ну а вдруг? Вот это мне точно неизвестно, милорд, простите. Вапи широко улыбнулся, взглянув на Бира. Как будто знал, зачем тот интересуется. Может быть, доложит и Ларис. И пусть его. Осталось уйти. Замок Перадор в лесу? Ладно, успеется пока Конрад был доволен, что много понял про Иларис. А про пояс с замком он выяснит. Или догадается. До сих пор он всегда доходил до того, что ему требовалось. Вот бабку бы сюда точно бы помогла.